Глава 5. Перед началом занятий капитан Павлюсон провел меня в одну из свободных аудиторий и занял место за преподавательским столом. Не дожидаясь приглашения, я устроился за расположенной напротив партой. Куратору это явно не понравилось, однако замечания он мне делать не стал. Вместо этого выдержал небольшую паузу и произнес. «Ну...» «И о чем ты хотел со мной поговорить в разломе?» «О той нездоровой ситуации, которая сложилась вокруг меня», ответил я, посмотрев ему в глаза. Капитан уточнил. «А какое отношение к этому имею я? Вы натравливаете на меня остальных членов учебной группы». «Глупости», — фыркнул он. «Я никогда не порочил твоего имени». «Зато песочили бояр, ставя меня им в пример, и делали это необоснованно», — ответил я и уточнил. «Вы не забыли, что я вчера подслушал ваш разговор с Марковым в разломе? Или считаете, что молодые курсанты, о разумности которых вы имеете правильное представление, не болтали лишнего своими языками? К чему вообще этот пустой разговор?» «Хочу послушать твои доводы», — едва заметно поморщился куратор, раздосадованный очередной неудачей подопечных. «Не уверен, что ты правильно понимаешь ситуацию». «А что тут понимать?» — хмыкнул я. После выигрыша в боях с монстрами мной начинает интересоваться руководство центра и приказом облеченного властью должностного лица курсанта Ладова зачисляют в звезду к молодым боярам. Для чего? Пока не знаю. Но могу предположить, что если бы меня хотели убить, то я уже давно был бы трупом. Следовательно, что? Мотив другой. Возможно, кому-то понадобилось поместить меня в некомфортную среду с агрессивно настроенным чужеродным окружением. «Зачем это, может, кому-то понадобится?» понадобиться? – перебил меня Павлюсон. «Чтобы по-иному посмотрел на центр подготовки и избежал в роту обеспечения учебного процесса», — предположил я. «А может, чтобы в дальнейшем, когда предложат сотрудничество, был более сговорчивым? Ведь вы не просто так отобрали троих наиболее негативно настроенных ко мне бояр и велели им хорошенько меня избить». «А ты от скромности не умрешь», — заметил капитан и, осмотрев меня, презрительно добавил, «зачем кому-то может понадобиться какой-то безродный курсант? Некоторые люди умудряются использовать своих врагов. Хотите сказать, что не найдете применения опытному бойцу, не имеющему покровителей? Вы серьезно? Куратор соглашаться со мной не спешил. До таких, как ты, вокруг полно, очередь за забором стоит». «Да вот только вас, целого барона Павлюсона, отправили разрабатывать именно меня», — не повелся я на столь дешевую манипуляцию и с удовольствием заметил огонек злобы в глазах капитана. «Значит, я чем-то интереснее тех, кто находится за забором. В принципе, я и сам это знаю, да и вы тоже». «Я нарочно пытался показаться перед куратором самоуверенным юнцом, пусть считает, что я талантлив в боевых искусствах и восприимчив к разломной энергии, отчего возгордился и перестал объективно оценивать реальность». Судя по мелькнувшей на мгновение усмешки, капитан наживку проглотил, поэтому решил для разнообразия со мной согласиться. «Ну хорошо, допустим, ты прав, и применение у нас найдется даже для такого, как ты». «Что в этом случае ты попросишь за свою службу, чтобы тебе позволили завершить курсы и стать егерем?» Подтверждая легенду, я самодовольным тоном произнес, «Этого я добьюсь и без вас, так как уже давно сдал обязательные зачеты». «А как же долг перед корпусом?» «На лечение твоего отца понадобилось полтора миллиона рублей. Это весьма большие деньги даже для некоторых боярских родов. Если попробуешь уйти из центра подготовки раньше окончания обучения, то тебя в приказном порядке переведут в роту обеспечения учебного процесса», произнес капитан и с угрозой добавил, «А если продолжишь вести себя столь нагло, то отправишься туда даже без лишней бумажной волокиты. Будь уверен, я могу этому поспособствовать». Это, пожалуй, один из самых неприятных сценариев, которые я жду от местного руководства. Но к их чести до этого момента подобные угрозы еще никем не озвучивались, подумал я и с легкой улыбкой произнес. У вас устаревшая информация. Мой долг перед корпусом уже значительно меньше. К тому же в случае санкций я в любой момент могу вернуть недостающую сумму. Неужели вы забыли про мою недавнюю победу в боях с монстрами и причитающийся выигрыш? Говорить о том, что в случае перевода в роту обеспечения я тут же сбегу, не стал. Вдруг кто-то посчитает, что это отличная возможность избавиться от неугомонного безродного. Куратор тем временем произнес, «Если ты действительно такой умный и подготовленный к различным неожиданностям, то почему до сих пор не ушел? Аристократы давят на безродных, преподаватели часто относятся предвзято, кураторы натравливают одногруппников. Это что, извращенный вид мазохизма?» «Это желание стать полноценным егерем и взять от центра подготовки все, что дают», – пожал плечами я. «По тем же книгам в библиотеке можно сдать тест по предмету, однако нельзя получить полноценные знания. Некоторые нюансы в поведении, численности монстров, их секреты и способности, другие важные моменты. Лекции позволили мне сравнить два способа обучения и показали, что подход у меня правильный, иначе рискую погибнуть в разломе из-за того, что не учел какую-то мелочь». «А зачем тебе быть хорошим егерем?» — приподнял бровь куратор. «В современном мире есть куда более безопасные высокооплачиваемые профессии. Ты можешь стать юристом, преподавателем, чиновником. Вариантов хватает». «И что мне это даст?» — уточнил я. «Несколько лет обучения в ВУЗе, должность мелкого клерка. Чтобы только лет через двадцать взять кредит на добротный дом, которого достойна моя семья, к этому мне нужно стремиться. А ведь иного без связи и покровителей не достичь а что тебе даст служба в корпусе хмыкнул павлюсон раннюю смерть деньги боярство и власть ответил я заставив мужчину посмотреть на меня по новому с первым понятно а вот второе считаешь что сумеешь добиться пятого ранга без магического дара я мысленно потер руки отлично разговор пошел в нужном направлении сейчас открою тебе душу и покажу наживку на которую меня можно подловить а у меня есть выбор «Конечно нет. Несмотря на стремительно развивающееся общество, простолюдинам в нем живется все так же непросто. Быть представителем боярского рода гораздо приятнее, так что считаю глупостью иметь возможность, но не стремиться к данной цели. И это при условии, что я, будучи курсантом, показываю весьма неплохие результаты». Павлюсон посмотрел на меня серьезным взглядом. «Считаешь, что пятого класса достигнуть легко?» Многие достойные люди потратили немало лет походов в разломы и смогли добраться лишь до шестого, а некоторые вовсе остановились на седьмом. Это ты сейчас, молодой и безмозглый, кажется, что беда где-то далеко, и она случается с другими, но если продолжишь действовать столь же напористо, то очередной монстр тебя убьет или покалечит. Кому ты тогда будешь нужен? И это я еще не упоминаю тот факт, что не каждый человек сможет столько лет постоянно ходить в разломы. Это даже психологически сложно. Убивать, заниматься расчлененкой, терять друзей, подобное не каждый выдержит. Выждав небольшую паузу, мужчина продолжил. Да и насчет денег ты тоже погорячился, особенно на начальных классах. Не забывай, что средства за зачистку разлома делятся на всех участников звезды, хотя, конечно, среднемесячные суммы получаются гораздо приятнее, чем у обычных гражданских лиц. Куратор вновь сделал паузу, а затем решил намекнуть мне на один из вариантов сотрудничества. Особенно, если они зачищают правильные разломы для нужных людей. Пришлось изобразить задумчивое выражение лица и кивнуть к плодотворному сотрудничеству, которое приносит выгоду обеим сторонам, я готов. Как уже говорил, хочу взять от центра все, что только возможно. И даже недоброжелателей среди представителей боярских родов, — решил подколоть меня Павлюсон, — плохая репутация — это тоже репутация, вновь самодовольно произнес я. Конечно, после выпуска из центра многие бояре будут относиться ко мне предвзято, как к наглому безродному выскочке. Однако время все расставит по своим местам, эмоции уйдут, а вот память о курсанте, который достойно проявлял себя даже в самых сложных ситуациях, останется. А это нужные мне связи, которыми, будьте уверены, я не примену воспользоваться. «Это дела будущее, криво усмехнулся куратор, который не поверил в то, что я могу дожить до столь славных времен. «Давай поговорим о том, что ты можешь предложить». «Согласен». «Вот только вы первыми начали эту игру и пригласили меня на разговор, значит, на что-то рассчитывали?» Куратор покачал головой. «Ни на что не рассчитывали. Просто решили поработать с человеком, от которого в последнее время слишком много шума. Так что вариантов у тебя два. Либо будешь работать на нас для обоюдной выгоды, либо пинком под зад из центра. Как я понимаю, ты выбираешь первый вариант. «Как приятно, что в моем благополучии заинтересованы столь высокопоставленные персоны», — подумал я с иронией и решил продолжить торг. «Еще нет. Одним из пунктов нашего неформального соглашения я хотел бы увидеть продление перемирия между боярами и безродными. Хочется, знаете ли, спокойно доучиться до выпуска, не тратя время на глупые дрязги». Куратор посмотрел на меня с легким недоумением. «Парень». «Ты еще ничего не сделал, а уже ставишь столь серьезные условия. Да и вообще, зачем тебе это перемирие? Если договоримся, то ты в любом случае доучишься до...» «Не нужно обещать того, что вы не в состоянии контролировать», — перебил его я. «Если на меня ополчатся несколько влиятельных однокурсников, то даже начальник центра не защитит. А перемирие мне нужно не из чувства справедливости, а в корыстных интересах». Желавший осадить меня капитан вдруг заинтересовался. «Каких же?» «Я хочу собрать под своими знаменами всех безродных нашего курса, а в перспективе и многих других. Подготовленные егеря — это ценный ресурс, который по непонятным для меня причинам просто так разбазаривают». Куратор снисходительно улыбнулся. «Ты это сам придумал? Или твой наставник подсказал?» «Он, — решил я скинуть все на Михалыча. — А что, считаете, что он не прав?» В чем-то, конечно, прав. Даже одна звезда безродных, зачищающая разломы, это уже определенный ресурс, а если их будет десяток, то это неплохая прибавка к пенсии. Только вот на что эти люди способны? Сдохнуть в любом более-менее опасном разломе? После того, как на их обучение и подготовку будет потрачено немало сил и средств? Пустая затея. Многие пытались реализовать что-то подобное, и у кого-то это даже получилось. Правда, полученный результат не стоил потраченных средств. Просто сравни первый поход в разлом нашей группы и своей. Даже если и так, это для вас, семерки и зарабатываемые с них деньги мелочь, у безродных все иначе, — не согласился с ним я. Да и они тоже имеют возможность становиться сильнее и накапливать боевой опыт. «Возможно», — лениво кивнул куратор, не желая мне ничего доказывать, и добавил, «Ладно, можешь быть свободен, я доведу твою позицию руководству». Кивнув, я встал с места и направился к выходу, но был остановлен построжавшим голосом куратора. «И еще, курсант, если вновь забудешь, как обращаться к более титулованному собеседнику, то я заставлю тебя об этом пожалеть. Тебе все понятно?» «Так точно, ваше благородие», — повернулся я. «Больше такого не повторится». После произошедшего разговора капитан перестал противопоставлять меня боярам группы и теперь терзал каверзными вопросами наравне со всеми, показывая, что и я еще далеко не все знаю. Данное обстоятельство весьма благоприятно сказалось на морально-психологическом состоянии коллектива. По этой причине, а может и из-за произошедшего в разломе, мои недоброжелатели притихли и больше не пытались как-то задеть. Другие курсанты тоже изменили отношения, и теперь никто не позволял себе смотреть на меня с пренебрежением. «А Павлюсон еще не верил, что я смогу обзавестись здесь связями», усмехнулся я, вспомнив беседу с куратором. Время до отпуска пролетело как одно мгновение, а после отъезда большинства курсантов территория центра стремительно опустела. Мы тоже решили здесь не задерживаться и, набрав припасов, отправились в разлом. Необходимо было продолжить усиленные тренировки соратников, пока есть такая возможность. После нескольких зачищенных семерок Александр с Николаем стали намекать мне на переход в разлома шестого класса, однако волевым усилием я от этой идеи отказался. Сначала им необходимо поставить базу, отработать до автоматизма комплекса упражнений с оружием, которые позволят еще лучше укрепить внутреннюю энергетику и освоить новые техники. «Ведь без тех же глаз волка и щита воли в некоторых разломах делать нечего, только напрасно погибнуть». «Но мы же были в разломе с богомолами!» — возмущенно воскликнул Александр, энергия которого искала выхода. «А после этого прошло немало времени, и каждый из присутствующих стал гораздо сильнее». «Последнее верно», — согласился я. «Но ты забываешь, что тогда мы все спаслись лишь каким-то чудом. И, кстати, в некоторые шестерки я вас все же водил» так ты там почти все зачищал сам и давал нам добивать связанных монстров уже более спокойно воскликнул парень это совсем не то последняя фраза что то шевельнула в моей душе и я вспомнил своего предыдущего воспитанника и те методы которыми я его экстренно обучал иван интересно как ты там эй отвлек меня от мыслей ребутов ты уснул да нет произнес я пытаясь спрятать наползающую на лицо улыбку просто решил что ты прав «Да — Да! — обрадованно воскликнул парень, а Николай с Михайловичем как-то странно на меня посмотрели. — Если считаешь, что ты готов к шестерке, то через пять дней я готов принять у тебя зачет по комплексам. Справишься и после отдыха отправишься в разлом. «Один — Один? — приподнял он брови. — А что такого? — уточнил я. — Боишься? — Сам справлюсь, — резко ответил парень. — Может, я смогу помочь? На всякий случай уточнил Николай, будет неправильно отправлять его туда одного. Он и не всякую семерку зачистит. Пока что он даже с комплексами не справился, ответил я и незаметно подмигнул Николаю, чтобы его успокоить. Ты же меня не обманешь, уточнил почувствовавший что-то Рибутов. А я тебя разве когда-то обманывал? Удивился я и повеселевший Александр тут же отправился заниматься. За прошедшие пять дней мы хорошенько поработали. Парни зачистили немало разломов и отработали комплексы с получающимися техниками, а я сам вновь проверил свои силы в одиночном прохождении разломов шестого класса и оказался доволен полученным результатом. Мой уровень в очередной раз вырос, и я стремительно, если сравнивать с нормой родного мира, становился сильнее. Теперь прохождение подобных разломов проходило без особых проблем. И за эти дни я не получил ни одного серьезного ранения, так что теперь могу переходить на новый уровень. К сдаче Александром экзамена по знанию комплексов упражнений отнеслись со всей серьезностью. Топить его в первую очередь пытались Николай и Иван Михайлович, которые не желали похода парня в разлом, так как прекрасно понимали, чем это чревато. Ребутов такому подходу отчаянно противился, и в итоге у него, следом за Михайловичем, получилось сформировать щит воли. Так что протестовать против посещения им шестерки я не стал. Вместо этого отправил парня в разлом с уже знакомыми ящерами, а затем, набросив на себя скрывающие техники, вошел в пятно.